Глава 4 Ганс очнулся от тряски. Голова раскалывалась. Земля и трава плыли зелено-коричневыми пятнами. Горло подкатывала тошнота, становилось все сильнее с каждым шагом бредущего следом за энше коня. Не сдержав тихого стона, Ганс выпрямился в седле и тупо уставился на рыжий затылок своего спутника. Подопечного! с защитой которого он, один из лучших, так позорно не справился. «Очнулся?» Энша обернулся и лениво окинул паладина взглядом. «Тебе сильно досталось. Лучше останься в седле. Мы почти на месте». Ганс встретил взгляд спутника твердо, хотя чувствовал вину, и внутренне выругался. После слов той девчонки у трактира, паладин нет-нет доловил себя на том, что глаза Энши действительно какие-то не такие. необычный огненный цвет ганс давно списал на ритуал но саму силу этого взгляда стал замечать лишь сейчас должно быть из за сказок проклятого Энша он стал слишком мнителен скажи что разбойники хрипло спросил ганс лишь сейчас замечая на одежде энши уже высохшие бурые пятна о нет ты ранен пустяк с четверкой я разобрался ты хорошо их помял от меня атаки не ждали считай повезло «Ты утаил, что владеешь мечом?» «Что-то могу, если прижмёт». «Подобное следует говорить сразу, ведь я обязан...» «Ой, Ли, подумай сам. Я бывший заключённый, вряд ли безобидный ребёнок». «И ты смел утверждать, что тебя заперли без причины? Смел порочить имя его императорского величества?» Энши вздохнул и снова обернулся. Но в его взгляде на этот раз скользила обидная жалость, как к лишенному. Одно мешает другому? Да ну, у тебя меч не для красоты, но что-то за решетку ты -то не торопишься. Ганс предпочел промолчать. Уж слишком хорошо у Энши был подвешен язык такое чувство, что любой разговор он сможет завести именно туда, куда ему нужно. Да еще и так убедительно. Но кое-что паладин игнорировать не имел никакого права. Ты спас мне жизнь, хотя мы не очень ладим. Прими мою благодарность. Я в огромном долгу. Именно так. Энши довольно оскалился, но тотчас спрятал улыбку. Не забывай этого. Такое не забывают. Кто знает. Вы, люди, прекрасно умеете забывать. К своему удивлению, Ганс услышал в этой фразе не издевку, ни подколку и не вечную насмешку, что так часто слетали с губ рыжего спутника. В этих словах Энши далёким отзвуком сквозило давняя, но вовсе не исчезнувшая горечь. Такая, какую вряд ли разыграет даже самый лучший Барт ради самого лучшего своего сказания. И Ганс невольно спросил. «Расскажешь?» «Я знаю точно, любой груз легче, если его разделить». «О, неужто сам просишь очередную сказку?» «Не стоит». «Ты охотнее веришь в кружева императорского лицемерия. Вот и сиди глухонемым с закрытыми глазами». Ганс скрипнул зубами, но в этот раз не позволил себе промолчать. Ведь разговор он начал сам. «Скажи, почему? Почему ты так уверен, что он предаст? Мой род служит семье много поколений. Сколько лет его императорское величество правит нами?» Ни разу еще он не дал повода в себе усомниться, сдержал каждое слово, данное народу, и... И что? Народ — громкое слово. Общие слова исполнить проще, чтобы ты знал. Величество понимает, кто я, боится меня, и ни за что не даст того, что обещал. Если повезет, позволит свободно гулять по миру. Даже торжественно всучит какой-нибудь пустырь под видом титула и земель. Но не снимет, оков, ков, который повесил на меня ритуал. Для меня цепи и кандалы подземелья просто изменили свой облик. Не более. Не более, Ганс, никакая это не сила. На деле меня проще снова замуровать и забыть. А тебя, слепая верная пешка, величество просто убьет. Даже если ты мне не веришь. Ты много узнал и увидел. С самого начала ты просто мясо. «Дорогое, элитное, но мясо. Как когда-то поклялся, ты отдашь за империю жизнь. Только самой империи это не нужно». «Так значит, ты шпион? Может быть, из предателей?» «Что?» «Ты говорил мне, что оказался неугоден. Ты так старательно пытаешься настроить меня против его императорского величества, что злиться на это уже просто смешно. Так скажи, какое еще мне искать объяснение?» Я уже сказал, Ганс, я всего лишь говорю правду. Ты не веришь, поэтому бесполезен как ключ. Я, к слову, это только что понял. Сам подумай. В основе силы магии всегда была искренняя вера. В этом магии от жрецов отличались мало. В сказках. В истории, от которой вы, люди, отказались. Ты говоришь мне... Ганс все же невольно замялся. Разговор ему не нравился интуитивно. Сказки о магии всегда считались постыдной ересью. «Ты говоришь, что пятеро богов воплощений, которые предали весь людской род и бежали не в силах справиться с гневом возмездия, действительно были?» «Предали людской род?» В голосе Энши скользнуло удивленное веселье. «Не в силах справиться? Ты серьезно?» «Настаивая на правдивости сказок, ты даже не знаешь, о чем они?» «Плесень подземелий плохой, рассказчик». «Я настаиваю лишь на том, что магия существует. существует и пятеро». «Хорошо. Ты спас мне жизнь. Я не хочу сомневаться в твоих словах. Но скажи, где они сейчас?» «Ушли». «Предали людей?» «Нет. Просто ушли». «Ваша людская жадность встала всем поперек глотки». Вы хотели больше и больше, а когда мы отказались снять границы, дать полную власть над природой, люди пришли в ярость. О, гнева там и правда было достаточно. Слепой жажды, если точней. Видел когда-нибудь, как голодные псы дерутся за кусок мяса? Пятерка в кои-то веки даже не спорила друг с другом. Мы не стали терпеть и не стали бороться. Ваш мир потерял право на магию. Мы запечатали единственную угрозу, с которой люди не могли справиться сами, и ушли. Это угрозы темные, Твари, ради которых в игру со мной и ввязался величество. Из всей пятерки только один нашел тех, кого назвал друзьями. Он верил в людей, верил, что не все алчут силы. Даже когда остальные ушли, он остался, зная, что печать не вечна, за что и поплатился». Те, кого он считал друзьями, сковали его силу и на века заточили в подземелье. Насколько я могу судить, после этого были уничтожены все магии огня, кроме одного рода. Императорская семья сделала все, чтобы превратить пятерку и саму магию в миф. И вот в эту сказку уже верить не стоит. Конечно, на это ушло время, но спустя пару поколений императорский род стал сильнейшим, последним, кто обладает необъяснимой силой. Потом у них нашлись завистники. Нынешний род добрался до тайника, захватил власть силой. Думаю, ты лучше меня знаешь, как все было дальше. Из твоих слов я должен сделать вывод, что ты тот самый, последний. Мы говорили о магии, но я слышу, что ты не маг, куда сильнее и выше. Потому ты сказал, что это не сила». «Поздравляю. Со слухом у тебя не так плохо, когда захочешь. Скажи мне, Энше, как я должен в это поверить? Даже долг жизни не сможет сделать подобную небыль правдой. Возьми к ней мечом, убедишься. Ты прекрасно знаешь, я не вправе идти на такой риск. Я позорно не справился в недавнем бою. Каждая твоя царапина — лишь доказательство моего бессилия. Больше я подобного не допущу и уж точно не стану причиной. Энши развел руками и молча указал на видневшиеся с вершины холма городские огни. Наконец-то пришли. Ганс даже не заметил, как стемнело. Отсюда Ганс должен был отправить сокола императору. Их небольшой отряд покинет этот город верхом на зачарованных скакунах и день спустя окажется лицом к лицу с врагом, чтобы навсегда завершить битву с темными. Энши проводил паладино взглядом и растянулся на кровати во весь рост. Все же покой знатных особ нельзя сравнить с трактирными комнатушками. Здесь были особые чистота и свежесть, какие бывают только в просторных комнатах, за которыми присматривают десятки слуг. Местный лорд предоставил в их распоряжение весь замок. Но Ганс отказался от отдельной комнаты, попросив смежную. Кажется, Энши окончательно лишился доверия. Неудивительно. Зато теперь Ганс так или иначе слышал правду, и бой с тёмными расставит все по своим местам. Совсем другое дело Ричард, главарь, напавший в лесу четверки. Ему Энши не оставил выбора. Не каждый день убитый тобой человек невозмутимо вытаскивает из раны оружие, возвращает и предлагает поговорить. О сказках, да? все тех же. Хочешь, не хочешь, а поверишь даже им. Итак, Энши нашел отмычку. Того, кому назвал истинное имя. Того, кого сделал единственным магом пламени во всем изменившемся мире. Того, кто вернет Энши его свободу. Император не сможет тут помешать. Уже сейчас вера Ричарда грела нутро истинной силой. А с руки срывался вовсе не бесполезный сноп искр, На раскрытой ладони свободно танцевал рыжий язычок пламени. Кони летели вперед со скоростью, которую никто из спутников не мог представить. Ганс не был гонцом, путешествовать верхом на зачарованных зверях ему не приходилось, а в те времена, когда Энша был свободен, жрецы такого еще не умели. Но если бессмертный готов был кричать от восторга, подставляя лицо, грудь и руки встречному ветру, то Ганс просто зажмурился и молил саму изнанку о том, чтобы не навернуться вниз. Хрупкий по сравнению с верным рыцарем, конь не вызывал доверия с самого начала. Казалось, ему хватит одного доспеха, чтобы растянуться по земле и отказаться куда-либо идти. А ведь в этом доспехе еще и сам Ганс, а к седлу сверх того приторочены сумки, но коню было все равно. Вопреки хрупкому сложению, он нёсся вперед на огромной скорости и не сбивался с шага. Этим конь необъяснимо напоминал Энши. Хиляк-хиликома с разбойниками разобрался. Мир вокруг смазывался, сливался в цветные полосы, как в бою. Кони неслись вперед по тракту, не сбавляя шага, не нуждаясь ни в каком контроле. Сила жрецов дала животным не только невероятную выносливость, но и знание пути. За весь день небольшой отряд остановился лишь однажды. Утолить голод и хоть немного отдохнуть от непривычной и слишком уж долгой тряски в седле. К вечеру впереди показались белые шпили храмов Арсема. Арсем — столица жрецов, город-академия. Империи повезло, что темные атаковали именно с севера. Уничтожив грох и без проблем преодолев заставу, враг вот уже несколько дней бесполезно пытался перейти реку, на которой стоял Арсем. Эта река — еще одно везение. Вода всегда считалась лучшим хранилищем для силы жрецов. Благословения в самом прямом смысле разливали по сосудам и раздавали в храмах, даже передавались гонцами, если того требовали обстоятельства. Чистая родниковая вода могла годами хранить светлую силу в неизменном виде. Речная далеко не так долго, но ее хватало. Быстрое течение подхватывало молитвы и несло ниже, поддерживая непроходимый для темных барьер. Все попытки врага перейти реку заканчивались неудачей. Пока. Пока жрецы еще держались. Арсем уже несколько дней был в осаде. Силы города иссякали. От армии не было толку. Все, что сдерживало захватчиков, непроницаемый золотистый барьер, поддерживаемый хотя бы двумя опытными жрецами и множеством учеников. Но и те, и другие быстро выдыхались. Никто не успевал достаточно восстановить силы, и барьер понемногу истончался. Когда Энши и Ганс вошли в город, щит уже трещал по швам. У путников не было и минуты, чтобы перевести дух после безумной скачки. Кони пали у моста. Оба сразу сбились с шага, пошатнулись и остановились. Энши и Ганс едва успели спешиться, как тела животных начали усыхать. Под удивленным взглядом Ганса они превратились в обтянутые шкуры скелеты и даже не упали, сложились вниз. Энше молча открепил сумки, поудобнее закинул обе на плечи и направился к городу, из ворот которого кто-то уже спешил навстречу. Но сделав пару шагов, бессмертный недовольно оглянулся. Долго ты стоять будешь? Ганс поднял на него какой-то странно потемневший взгляд и указал на останки коней. «А как же они?» «Местные позаботятся. Пошли». «Да как же их бросить-то? Живые твари». «Ты слепой? Живыми их уже точно не назвать. Да что с тобой?» «Со мной что? Лучше скажи, что с тобой. Как? Как ты можешь просто взять и уйти? Почему так спокоен? Что же случилось?» «А ты не знал? Благословение жрецов не детские стишки». Ничто не может дать живым тварям больше, чем у них есть. У каждого наизнанке запас силы жизни, будь то человек, зверь или букашка. Жрецы суют в него свои лапы, ломают русло и оп! Вместо тонкого ручейка жизнь, выносливость, силы текут рекой, переполняют. Само собой цена за этого сока. И конец этих коней не удивляет, их запас вышел. Но скакуны гонцов не падают замертво по прибытии. то скакуны гонцов. Впрочем, и они вряд ли живут долго. Человеку свойственно приносить в жертву все вокруг ради собственного удобства. Не замечал? Что, никогда? Ты снова городишь чушь. И слушать ее я не намерен. Ой, Ли! Чтобы строить города, вы рубите леса. А леса тем временем были домом для множества тварей. Или взять ту же охоту. Одно дело, когда охотятся ради пищи. Только для людей это часто забавное развлечение. Я совсем не понимаю, что тебя удивляет. Жизни этих коней принесли в жертву времени, да. Среди многих людских поступков этот хотя бы оправдан. Ганс хмуро взял сумки и сделал пару неуверенных шагов в сторону города. Но затем поднял взгляд на Энши. Взгляд, в коричневой глубине которого плескалась бессильная злость. Знаешь, Энши? — Позволь, я признаюсь. Чем больше ты говоришь, тем сильнее мне хочется отсечь тебе голову. Уж не сочти за грубость. — Знаю. Даже знаю, почему. Но, прости, я действительно бессмертен. Заткнуть меня трудно. Пошли. У нас есть дела поважнее личных разборок, не так ли? Солдаты местного гарнизона уже отдавали честь, что-то вопя на ходу. Что ж... Пришло время для Энши поработать на благо империи и проклятого императора. Только поднявшись на городскую стену, оторопел даже он. Энши знал, что печать уничтожена не полностью, но судя по количеству темных, упрямо пытавшихся пробиться сквозь солнечный барьер, брешь была гораздо больше, чем бессмертный мог себе представить. Будь Ганс настоящим полноценным ключом, Энши бы справился. Но на деле в голову так и не пришло ни одного мирного способа заставить паладина не просто поверить в магию, но и искренне ее поддержать. Без этого ничего не выйдет. Время вышло. Скоро битва откроет Гансу глаза. Болезненно, силой. Его вера и весь его мир расколется ровно по той трещине, что оставили слова Энши. Вопрос лишь в том, что с ключом станет дальше.